Песня десятая. Перед Данте и Вергилием встает ряд могил, в которых находятся последователи Эпикура. Путники говорят с призраками Фарината Дельи Уберти и Кавальканте де Кавальканти. Первый предсказывает Данте изгнание из Флоренции. Мы шли тропой, которая велась среди могил близ каменной ограды. И спутника спросил я в этот час: "О, ты мудрец, ведущий сквозь преграды меня из круга в круг. Дай мне ответ. Могу ли я учитель бросить взгляды внутрь тех гробниц, где крышек вовсе нет? Могу ли узнать, что в них теперь таится? Гробницы те, ответствовал поэт, должны своими крышками закрыться." Когда сюда их души прилетят, чтоб в образе земном опять явиться, тела погибших душ теперь лежат в и о с о ф а т о в о й долине. Вправо и п е к у р е й ц а в кладбище, их взгляд на жизнь тебе известен. Величаво ученье их провозглашалось вслух, что для людей бессмертие забава. Что с телом умирает вместе дух. Здесь все твои вопросы р а з р е ш а т с я и даже те, мой благородный друг, которые невольно может статься, ты в ы с к а з а т ь мне прямо не желал. Наставник мой ответил я: скрываться. Я потому порой предпочитал, что сам меня учил ты воздержанью. Тосканский гражданин, ты в град попал, где пламя предается п о ж и р а н ь ю Остановись! Я по твоим речам признал их, подчиняясь обаянию, что ты вполне принадлежишь к сынам отчизны, благородный и прекрасный. Но для которой вреден был я сам, для родины я был звездой несчастной. Тот голос из гробницы раздался внезапно, вдруг. Страх чувствуя ужасный, к учителю назад я подался. Не бойся, что с тобою. Начал речь он из гроба Фарината поднялся и виден нам от пояса до плеч он. И повстречал я в Фаринаты взгляд, хоть жар огня в гробу был бесконечен. но словно презирая целый ад, он гордо из гробницы поднимался, других гробов минуя целый ряд, с Вергилием к нему я приближался. В речах будь краток, спутник мне шепнул. Когда я с Фаринатом поравнялся, с надменностью он на меня взглянул и, помолчав, спросил меня, кто были твои отцы. И я не обманул и ничего не скрыл, как предки жили. Тогда, подняв глаза, он молвил мне: они меня и р о д мой не любили и враждовали с нами на войне, за чтосылал их дважды я в изгнание. Да, дважды по чужой они стране скитались, отвечал на эту брань я. Но дважды возвращались и назад. на родину, чего при всем желании не мог исполнить род твой, говорят, и не сумел на родину вернуться. В лицо мое пахнул вдруг новый смрад, другая тень. Не мог не содрогнуться при этом я, подняв свое чело, явилась з а д и гроба, разогнуться не в состоянии. видном быть могло. Одно лицо той новой бледной тени. Казалось мне, что муками свело поверженного призрака колени. Глазами в круг себя он поводил, и я услышал жалобное пение. С рыданием тот грешник возопил: "О, если вад, путь длинный и ужасный, тебе твой гений светлый озарил." Зачем же не с тобой мой сын прекрасный? Я собственной властью не мог проникнуть в ад, но этот путь опасный указывал мне тот, к кому был срок твои г в и д а Так его ценивший мало. Так я сказал. В короткий этот срок я уже знал, чья эта тень стонала, и имени счастливца угадал. Вдруг тень передо мною быстро встала. Ценивший мало, своплем он сказал. Ответ ь скорее. Разве он скончался и светлый день из глаз его пропал? Он ждал, когда ж ответа не дождался, то в гроб свой опрокинулся назад и больше из него не поднимался. м е ж тем другой безумец подшиват, перед которым я остановился, стоял все так же смело, даже взгляд такой уже надменностью светился. Он прерванную речь возобновил, на родину мой р о д не возвратился, и мысль о том страшнее всех адских сил меня казнит и мучает до ныне. Но знаешь ли, что рок тебе сулил на родине? Лик царственной богини, богини Ада, здесь не заблестит полсотни раз, как снова на чужбине изгнание ты испытаешь стыд. Но прежде, чем в мир светлый возвратиться, скажи, за что толпа мой род хулит, унизить? оскорбить его стремиться. С тех самых пор, как а р б и и Струи могли ужасной кровью обогриться, с тех пор во храме подвиги твои лишь возбуждают общие проклятия. Не я один повинен в той крови. Он отвечал: одно могу сказать я. Я действовал с другими за одно. и виноват, как все мои собратья. Но там, где было всеми решено ф л о р е н ц и и прекрасное разрушение, я был один. м н о й было спасено величие флоренции. Смущение я произнес: да обретет покой твое потомство. Но сомнение одно ты разреши мне: род людской не ведает грядущего прозрение для вас же в нем нет тайны никакой, хоть в настоящем многие явления нам ясны, невидимы для вас. И высказал а тень такое мнение: лишь видимы для наших слабых глаз предметы отдаленные, так было угодно небесам, но всякий раз Когда уже событие наступило, прозрение не в силах нам помочь. Теперь земная жизнь для нас могила, где царствует одна глухая ночь. Мы в настоящем мире постоянно неведение не можем п р е в о з м о ч ь и если перед нами вдруг нежданно грядущего запрутся ворота. Предвиденье умрет в нас. Беспрестанно мы ждем того. И тень, закрыв уста, умолкла вдруг. И я сказал в волнении: пусть и с т и н у теперь узнает та душа, что рядом стонет выступление. Поведай же ты грешнику скорей, что сын его не умер, лишь в сомнение. Не кончил прежде речи я своей, когда меня он спрашивал. Тогда-то позвал меня учитель от теней. Но торопясь спросил я Фарината, кто с ним еще в гробницу заключен. О многих здесь постигла та ж утрата. Не д в и г а й с в гробнице, молвил он, здесь Фридерик Второй лежит со мною. И кардинал в к у ш а е т тот же сон, еще лежат, но имена их скрою. И он исчез. Пошел к поэту я, невольно размышляя той порою о предсказании тени и тая смущение. Скажи, чем ты смутился? Путеводитель спрашивал меня. Я правду рассказать ему решился. Запомни все, чем был ты так смущен, что выслушать от призрака решился, сказал поэт, и руку поднял он, когда п р е д л у ч е з а р н о й ты предстанешь, чье око видит все со всех сторон, ты от нее о будущему знаешь, узнаешь все, что ждет тебя вперед. Теперь же продолжать ты станешь. Со мною путь, и влево он идет. Вглубь города мы стали удаляться от мрачных стен и городских ворот и начали к долине подвигаться, где стали перед нами в этот час густые испарения подниматься. В долину ту тропинка шла крутясь.